Теперь ей было изрядно за пятьдесят. Возраст, надо сказать, пошел ей на пользу. Деккеру она помнилась рослой, но пухловатой, похожий на мышь со светло светлокаштановый гривый волос. Сейчас она заметно подстранела, а прическа до плеч смотрелась стильно. Свои локоны с юза насветила, в них преобладали блондинистые пряди. Мышинность сменилась развязанной наполистостью, которая дала о себе знать, едва Деккера и Ланкастер вошли в комнату сидят от детективов через стол, Сьюзен Ричардс поочередно обижала их глазами. «Минуточку», – зловечь пропела она, – «так вы же оба из той ночи! Теперь я вас узнаю! Вы знаете, какое на нем преступление?» Она подалась вперед, упершись острыми локтями в Стайлл и «Знаете, что натворил этот ублюдок?» – рявкнула она с яростью на лице. «Именно поэтому, когда он был найден мертвым, мы решили, что нам нужно поговорить с вами, чтобы вы рассказали нам, где вы были между одиннадцатью и полуночью. А где мне, по-вашему, в этот час быть, как не спать у себя в постели?» «Кто это может подтвердить?» – спросил Лолон Кастер. «Я, между прочим, живу одна. Замуж так и не вышла Вот что бывает, когда вас уничтожает всю семью!» – запальчиво крикнула она. «Когда именно вы этим вечером прибыли домой?» – задал вопрос Деккер. Ричард успокоилась и откинулась на спинку стула. «С работы уехала в 6 Три дня в неделю я ищу и волонтер в приюте для бездомных на Доусон-сквер. Была там вчера около восьми вечера, там есть люди, которые могут за меня поручиться». «А после?» – спросил Ланкастер. Ричард с развела руками. «Поехала домой, приготовила ужин». «Что именно?» – допытывалась онкастер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 Ричардс состроил гримасу. «Да господи, конечно же нет! Сделала себе сэндвич с тунцом и корнишоном плюс кукурузные чипсы. Просайка -ку уж извините, у меня нет. А вот чай охлажденный, пожалуйста». «А затем что вы делали?» «Затем?» «Заказал кое-что по интернету. Это вы, наверное, можете проверить. А потом к телевизору». «Что смотрели?» осведомился Деккер. «Мой сериал чужестранка. Действительно, знаете ли, мое...»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 Ланкастер посмотрел на Декера. «Что-нибудь еще?» Он покачал головой. «Так как его убили?» полюбопытствовал Ричардс. «Разглашать пока не время», ответил Ланкастер. «Тогда я могу идти?» «Да, вы свободны». Ричардс поднялась и посмотрел на детективов. «Я его не убивала», тихо сказала она. «Тогда, много лет назад, я бы, пожалуй, на это и решилась. Без проблем. Но, думаю, время в самом деле лечит». И ушла без слов. Ланкастер посмотрел на Дрекера внимательным взглядом. «Ты ей веришь?» «Скажем так, не верить у меня нет оснований». В номере Хокинса не нашлось никаких годных к делу отпечатков или других следов. Я и я ей не ожидал. «Так что теперь?» «Теперь делаем то же, что и всегда. Продолжаем копать». Ланкастер взглянул на часы. «Сейчас мне нужно домой, поспать, иначе опрокинуть килим кверху. Позже созвонимся, тебе тоже надо отдохнуть». Деккер встал и слез вышел из комнаты. «Могу подбросить тебя к твоему лежбищу», предложал Ланкастер, когда не вышли на улицу. «Спасибо, я лучше пешком. Тут не так уж далеко». Она снова улыбнулась. «Чертовски приятно опять работать с тобой». «Ты забыла, с кем связалась». «Не пугай. К твоим закидонам я уже привычно». «Это ты сейчас так говоришь». Он повернулся и зашагал прочь навстречу розовому рассвету.